Глава 89. Зафира остановила отчаянные поиски, когда свет захлестнул этот мир мрамора и дерева. Ей потребовалось мгновение, чтобы среди ослепительной белизны найти его источник воздетые руки Альтаира. Это был его дар. Он был светом для тьмы Насира. Как Дин был моим светом. Панический визг заполнил тишину, и фриты бросились на утек, стараясь укрыться в тенях руин. Зафира увидела, как Насир, Кифа и Кафтары воспользовались возможностью действовать, которую дал им Альтаир. И вернулась к своим поискам, к бесплодным поискам. Она упала на колени и набрала полные пригоршни песка. Копать, искать, молить. Ей доверили охранять Джаварат. Охотница вытерла под со лба, когда свет Альтаира начал тускнеть, но даже в полумраке Захира могла видеть — песок, только песок, ни одного зеленого пятна. Она нащупала что-то под песком, и сердце ее подскочило к горлу. «Пожалуйста». Она извлекла предмет, но это оказался всего лишь камень. С неистовым криком она отбросила его в сторону, остров издевался над ней даже сейчас. Внезапно кто-то схватил ее за раненую руку и бросился бежать, увлекая за собой. Страх отзывался стуком в барабанных перепонках. «Надо уходить!» — раздался голос, и Зафири почудилось, что это был Беньямин. Лишь спустя миг она вспомнила о смерти Сафи и осознала, что зовет ее всего лишь Кифа. Порез на руке болезненно пульсировал. Какой же дурой она оказалась из-за раны!» Она непреднамеренно связала себя с Джаваратом, связала телом и душой. Она потерпела неудачу. «Чтобы преуспеть, нам придется чем-то пожертвовать». Зафира вздрогнула от слов Джаварата. Нет, она была вовсе не дурой. Неожиданно она обрадовалась Ране, которая подарила ей эту связь, которая подарила ей неизмеримые знания. А вот только льва нигде не было видно. А это значило, что джаворат у него. Нам нужно вернуться, возразила Зафира, вырываясь из схватки Кифы. А воительница вновь схватила ее за руку. Зачем? Я уронила джаворат. Лев его забрал. О, не торопись», — удержала ее Кифа и наклонилась ближе. Шепот ее едва слышался на фоне грохота. «Я ведь Мираги, помнишь? Треклятая книга у меня». Я взяла... Голос Кифы дрогнул. Она вздохнула. «Я взяла книгу Бенямина и сделала ее похожей на Джаварат. Потом выхватила его у тебя и бросила на песок обманку. В горячке боя лев на нее клюнул». Зафира чуть не заплакала от счастья. «Он в безопасности. Джаварат в безопасности». Но теперь, когда волшебство шара исчезло, Лев быстро все поймет, напомнила Кифа, слегка нахмурившись, прежде чем проткнуть еще одного эфрита. Так что хватай свой лук, охотница. Постой. А как насчет кафтаров?» — Спросила Зафира, когда туман паники в ее голове начал рассеиваться. Кифа покачала головой. Они доблестно сражались. Я предложила им вернуться в королевство, но они отказались. И «Иногда, когда ты так долго живешь в заточении, в ловушке, это начинает пугать». А Зофира это понимала. Именно из-за этого она боялась исчезновения Арза, потери плаща, жизни, в которой она не была охотницей». Они присоединились к Насиру, который, хромая, сражался с эфритами, которым хватило смелости, чтобы ступить под угасающий свет Альтаира. При помощи серебряной ведьмы они медленно, но верно пробивались к выходу из дворца. Пока Зафира, прикусывая язык от боли в руке, выпускала стрелу за стрелой, она виновато вспоминала, как набросилась на Беньямина за то, что тот доверял ведьме. Без колдовства, что жила на шаре, Берег оказался от них не так уж и далеко. Рассвет вернулся на остров. Прекрасное зрелище по сравнению с бездонными черными небесами, которые они были обречены созерцать последние несколько дней. Вскоре они уже мчались мимо ворот острова между высокими тесаными камнями стены. Беньямин и Кифа зашли через парадный вход, через тот, который так хотел отыскать Дин, верный. «Добросердечный Дин. Нет в королевстве человека, более преданного охотнику, чем я. Он верил в Зафиру до последнего вздоха, но теперь был лишь призраком в ее мыслях, фрагментом ее прошлого. Что она скажет, Ясмин?» «Ясмин! О, Ясмин!» Они поспешили через ворота, быстро приближаясь к кораблю, Мимо уха Зафиры просвистела стрела, и все замерли. Она прилетела с корабля в их сторону. Направился еще один залп, вынудив охотницу пригнуться. Серебряная ведьма зашипела, когда стрела задела ее. Кифа охнула и закричала. «Эй, дзинань, хватит стрелять!» «Прекратить!» — завопил кто-то, и поток стрел прекратился. К поручню подошла худощавая девушка с клетчатым тюрбаном на голове и охристым поясом Наталии. Наконец-то! Подожди, а где Хади и Фенди? Погиб, ответил насир в повисшей тишине. Что-то в лице девушки надломилось, прежде чем она кивнула и приказала опустить трап. Корабль был экстравагантен, как и ожидалось с блестящими золотыми поручнями и кремовыми парусами, украшенными крошечными бриллиантами Альдарамина. Судно напомнило Зафире Бенямина, и волна горя ударила ее в грудь. Даже в смерти Сафи помогал им. Без него они не смогли бы выбраться с Шара. Кифа повернула копье Ялла, Зумра, давайте уберемся с этого проклятого острова. И попробуем во всем этом разобраться. Даже принц смерти улыбнулся ее словам. Насир пристально разглядывал разношёрстную зарамскую команду Беньямина, пока они изучали его в ответ. У многих из них отвисла челюсть, когда серебряная ведьма поднялась на борт. И Насир заметил, что Кифа так и не поблагодарила ведьму за помощь. Если уж на то пошло, не Насир, Не остальные пока тоже не высказали своей благодарности. Они еще не успели оправиться от битвы, от смерти Беньямина. Девушка, которая приказала опустить трап, Цзинань, была, как догадался Насир, капитаном судна. Выйдя вперед, она разогнала команду по местам. Все в порядке? спросила она Кифу. Кифа кивнула, сняла тюрбан, завязанный вокруг талии и начала расстилать ткань по блестящей палубе. Она вытащила джаварат, и Насир заметил, как Зафира дернулась вперед, едва сдерживая себя, когда пелузианка расположила книгу в центре ткани. Затем кифа достала добытое ею сердце. «Доставай остальные», — велела она Насиру. Насир осторожно развязал ткань, вытащил из складок одеяний три сердца и осторожно положил их на ткань. «Их же всего четыре», — недоуменно проговорила Зофира, склоняясь над ними. Сердца блестели под ранним солнцем и неутомимо сокращались, бьющиеся, красные и влажные. «Ах да, последняя у Альтаира! А где, к слову, этот дуралей?» — спросила Кифа, вытирая пот с головы, и оставляя на коже кровавый след. Когда генерал не отозвался, все подняли глаза. Насир позвал его, но в ответ услышал лишь тишину, и по жилам заструилась тревога. Палубу охватило осознание. Генерал исчез.